Это был Хастекс, которого оглушил Джейсон. Пули изрешетили все еще не пришедшую в себя крылатую тварь, и она, обливаясь черной кровью, рухнула в воду, прямо на стаю охотников. Волитексы бросились в расцепную, вероятно, повинуясь рефлексу самосохранения, спасаясь от возможного нападения, но тотчас же опомнились и набросились на добычу, привлеченные запахом крови. Выбравшись на берег, Грей присоединился к своим спутникам. «Это на какое-то время займет их, и других любителей падали», — пробормотал Харрингтон. «Но мы должны воспользоваться этой возможностью и уйти как можно дальше». «Пошли», — согласился Пирс. Тяжело дыша, он хлопнул Ковальски по плечу, без слов благодаря великана. Тот вскинул тяжелый пулемет, упирая его прикладом в плечо. «Как уже говорилось, я предпочитаю настоящие пули».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 — Сугок Сангуин не опаснее ламинарии, но только более агрессивные. — Это точно, — проворчал Ковальский. Держа водоросль в руках, профессор шагнул к Джейсону. Парень отпрянул назад. — Стойте на месте, — сказал Харрингтон. — Дайте я взгляну на ваше лицо. Джейсон повернулся к нему щекой, показывая черную зияющую рану. Харрингтон поднял извивающиеся растения. С места разреза капала ярко-алая кровь.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 И вот сейчас этот вопрос задал Ковальски. «Пристрелить?» Джейсон посмотрел вперед. Дорогу преграждало стадо существ, похожих на щипанных страусов Эму, числом под пару сотен.